«Мы хотели бы вернуться в наши деревни, если возможно, и если там остались выжившие, мы хотим забрать их и сбежать, сбежать далеко, туда, где Елдвов не достанет нас». Король-заклинатель кивнул. «Тогда приходите в мои владения». «Пожалуйста, позвольте мне отказаться. Я хорошо понимаю, что это скорбит вас, но даже соглашившись здесь, мы обязательно сбежим, как только появится возможность. Но только предательство – это презренный и низкий поступок». Так что лучше уж мы откажемся здесь и умрем достойной смертью». «Что?» Настолько резкий отказ, видимо, несколько озадачил Короля Заклинателя. Но она хорошо понимала, что представил себе Дайл. В конце концов, до встречи с Королем Заклинателем, она тоже считала любую нежить врагом всего живого. «Но ведь мои владения – это мирное и спокойное место, вы не знали? Множество полулюдей живет там. Вы лжете, это не может быть правдой, мы...» «Вам не обмануть нас. Это нежить, созданная из полулюдей, так?» Дайл выглядел обезумевшим, но и Нейня раньше была такой, а значит, она должна открыть ему истину о колдовском королевстве, как та, кто обладает опытом. «Его величество говорит правду. Он великий владыка, пусть и нежить, но от всей души сопереживающий всем живым. Он любит детей и справедливо правит полулюдьми, а его подданные чтут и уважают его». Доказательства они даже возводят в его честь огромные статуи, поражающие взгляд любого, кто их видит. «Госпожа Бараха, нет, правда, перестаньте. Но, ваше величество...» «Пожалуйста, хватит». После слова «пожалуйста» ей осталось лишь умолкнуть. «Тебе промыли мозги, человек?» «Нет, я собственными глазами видела королевство его величества. Первым из встреченных мной полулюдей было Нага». Орги в замешательстве переглянулись. Несколько голосов спросили, что такое нага, но на них не обратили внимания. «Также я видела получеловека, похожего на кролика. Я не подданная колдовского королевства и была там недолго. И все же, даже мне было понятно, какова жизнь там. В лицах людей не читается такая боль и страх, как в ваших. И разумеется, ни на ком нет таких порезов и синяков». Орки посмотрели на свои изможденные тела. Их мускулы обмякли, от них остались практически кожа до кости. «Она...» «Все так, как говорит госпожа Бараха. Впрочем, вы, вероятно, все равно мне не верите. Но вот что я скажу вам. Как только вы присягнете мне, я никогда и никому не позволю причинить вам такие страдания. Я, Айнс Олгон, клянусь в этом своим именем. Все, чем я правлю, принадлежит мне». Причинить вред моим подданным значит повредить мою собственность. И не бойтесь, я не буду заставлять вас склониться передо мной против вашей воли. Поступайте по своему разумению. Как бы то ни было, я приготовлюсь отправить вас к вашим жилищам». «Почему вы так добры к нам?» Дайл впервые отбросил свои предубеждения. Но я видела, что теперь он смотрит прямо на короля заклинателя. «Ха-ха-ха, я желаю одолеть Елдваофа» но служащие ему пололюди представляют собой проблему. Вы же, вернувшись в свои деревни, сможете стать инструментом, подтачивающим его власть. Что вы имеете в виду? Я – милосердный владыка, в отличие от него. Если через вас весть об этом разнесется в его войсках, это может вызвать волнение, а некоторые могут даже решить перейти на нашу сторону, как считаете? «Понятно, вот оно что». Людям трудно поверить в возможность бескорыстного альтруизма. Но взаимовыгодный обмен – другое дело. Похоже к полулюдям, тоже применима такая логика. Но я не уверен, что все будет так просто. Многие из вассалов Елдваофа – просто кровожадные убийцы. Даже если мы будем рассказывать о вас, это может не оказать большого воздействия. Ничего страшного. Я намерен использовать все, что смогу. И если власть Елдваофа жиждится на устрашении – то могут найтись полулюди, готовые предать его. Кстати говоря, вы не поможете мне в сражении с ним? Мы не можем, я уже сказал вам верно. У нас не осталось боевого духа. Хм, печально. И вы по-прежнему не хотите переселиться в колдовское королевство. И правда, было бы хорошо жить под защитой настолько могучего владыки, как вы. Но это не то решение, которое я могу принять в одиночку. Мне нужно обсудить это с остальными – и, возможно, в конце концов мы доверимся вам. Дайл! Донбасс, я знаю, что ты хочешь сказать, но теперь, когда явился Елдваоф, демон, перед которым мы беззащитны, нам не отстоять нашей деревни самим, и в итоге вся наша раса закончит так, как мы». Орк по имени Донбасс закусил губу и опустил голову. Он хорошо понимал, что Дайл прав. «Вот как. Что ж, если вы придете в мою страну...» «Я, король-заклинатель, обещаю вам мою полную поддержку. В моих землях живут представители многих видов. Надеюсь, вы сможете жить бок о бок с ними, как один народ моей страны». Тон короля-заклинателя смягчился. «В святом королевстве полулюдей считают врагами, но в колдовском королевстве – теми, с кем можно сосуществовать. Чем же вызвано такое разительное отличие?» Нэя сразу же поняла ответ – все благодаря Его Величеству, потому что Его Величество столь невообразимо силен, как я и думала. Сила вот что важно. Хорошо. Далее я передам вам провизию для дороги домой и солдат для защиты. В том состоянии, в каком вы сейчас, путь отнимет у вас много времени и сил. Вы готовы сделать для нас так много? Ну, конечно. Пусть от ваших воплей и рыданий, восхваляющих щедрость и доброту колдовского королевства и прославляющих мое имя, содрогнутся небо и земля. Далее, госпожа Бараха, могу я попросить вас выйти? Я собираюсь использовать то, что является государственным секретом колдовского королевства и предпочел бы не показывать это никому из подданных других государств. Слушаюсь. Нея, ответив, вышла из комнаты она почувствовала легкий укол одиночества. Слова короля заклинателя звучали разумно. Она хорошо понимала причины его просьбы, но принять их не могла. Стоя за разбитой дверью, она слышала, как звуки дыхания орков затихают один за другим. Словно те исчезают из комнаты. Впрочем, наверное, так все и было. Однажды король заклинатель сказал, что всегда сможет телепортироваться в то место, расположение которого он запомнил. Должно быть, Он использует это же заклинание на орках. Вскоре в комнате воцарилась тишина. Еще через секунду Нея расслышала приближающиеся к ней шаги. Ее разум едва успел осознать это, как дверь отворилась. Кроме короля заклинателя за дверью никого не было. «Извиняюсь за долгое ожидание». «Нет, это было совсем недолго». «В комнате никого». Он, наверное, телепортировал орков куда-то далеко, использовал магию далеко за пределами понимания Неи. Или может как-нибудь иначе, например, каким-нибудь предметом. Итак, встретимся с капитаном Кастодио и узнаем о наших дальнейших планах. Да, ваша слуга понимает. Выйдя из комнаты, где держали орков, они спросили паладина, которого встретили по пути, о местонахождении Ремедиус, в здании, к которому их направили, не было никаких ее признаков, но Густав находился в нем. «Ох, ваше величество, мы только что собирались пригласить вас присоединиться». Густав казался совершенно иным с того момента, как они встретили его. Он был более оживленным, как будто свет надежды, таящийся в нем, вырвался наружу, и его голос тоже приободрился. «Случилось ли что-то, что изменило текущую ситуацию?» Возможно, у короля заклинателя на уме был тот же вопрос, и поэтому он спросил. «Что случилось? Вы получили какие-то хорошие новости?» «Да, это очень важный человек, которого вы должны увидеть. Сюда, пожалуйста. Если они хотели показать ему кого-то, то он должен быть могущественным дворянином или кем-то, связанным с королевской семьей». Король заклинатель, по какой-то причине взявшись с собой Нею, направился в одну из комнат вместе с Густовым. В ней было несколько простых деревянных стульев. Там сидела Аримедиус вместе с худым человеком. Они оба повернулись, чтобы посмотреть на вошедшего короля заклинателя и встали, чтобы поприветствовать его. «Это тот, в чьих венах течет королевская кровь, брат нашего святого короля, господин Каспонт». Действительно, его лицо напоминало профиль второго святого короля, которая украшала золотые монеты святого королевства, но и моргнула от того, что кто-то вроде него действительно был заключен здесь. «Господин Каспонд, это король колдовского королевства Айнс Олгона, его величество Айнс Олгон, который прибыл, чтобы помочь нашей нации». «Ого! Нельзя передать словами мою благодарность, ваше величество. Для меня большая честь встретиться с вами. Как было сказано раньше, я брат, которого затмила его выдающаяся младшая сестра».